Глава 7. Город. Адриен Ричардс Она так долго ждала и так внимательно вслушивалась, чтобы её позвали, что вскочила ещё на первом слоге. Кожаный диван, на котором она сидела, грубо скрипнул, когда она встала. Да. Женщина, назвавшая имя Адриен, была молодой и одета безупречно, от фирменных лодочек на вскрасной подошве до больших модных солнечных очков. Она улыбнулась отрепетированной улыбкой, натянув губы, не показывая зубов, сплашной профессионализм. Если повседневный наряд её клиентки с кроссовками и легинсами её смутил, она не подала вида. Сюда, пожалуйста, миссис Ричардс. Спасибо. Каблуки застучали по коридору, и она пошла следом, заставляя себя идти ровно, вести себя нормально, притворяться, что это обычный день. Она просто женщина, пришедшая на деловую встречу. Ничего необычного, не на что смотреть. Было непросто. Она уже испугалась один раз за то утро, всего в нескольких кварталах от салона, куда зашла и записалась к первому свободному стилисту на мелирование и стрижку. Она специально выбрала место на другом конце города от квартиры, одинаково отдалённое и от офиса Итана, и от привычных для Адриана мест, отчасти чтобы избежать вероятности случайной встречи с кем-то из их знакомых. До того всё шло гладко. Никто не обращал на неё внимания, а молодой парень, занимавшийся её волосами, сделал именно то, что она просила. Длинная волнистая каре с мелированием оттенка розового золота. идеально сочетавшаяся с фотографией, которую Адриен сохранила на Pinterest, с тегом hairspiration. Когда кто-то легонько постучал пальцем по её плечу, пока она на тротуаре рылась в поисках ключей, она чуть не взвизгнула. Она резко обернулась и оказалась лицом к лицу с извиняющейся блондинкой в таком же наряде, в элегантном спортивном стиле, который преобладал в гардеробе Адриен как униформа. позволяющая женщинам из городского класса празных бездельников узнавать друг друга в дикой природе. Приглядевшись, она заметила, что у них практически одинаковые легинсы, но немного разного фасона. Я почти тебя не узнала, прошептала блондинка, и тут наступило мгновение незамутнённой, удушающей паники. Дерьмище. Ты кто? Лицо женщины было ей незнакомо. но только в том смысле, что мир Адриен был полон женщин, выглядевших так же, стандартно красивых, с их густыми аристократичными бровями, лицами искусно усовершенствованными косметикой и уколами и телами, подкорректированными дорогими занятиями фитнесом. Затем блондинка снова заговорила, и паника отступила. Я не сразу вспомнила твоё имя. Адриен, да? Анна улыбнулась в ответ, мгновенно имитируя извиняющийся тон собеседницы. "Да, конечно, привет. Извини, мне так стыдно, но я совсем забыла". "Анна", сказала блондинка, смеясь. "Мы в одной группе на велотренажёрах по субботам. Я всегда так ужасно себя веду, когда сталкиваюсь с кем-то из студии в реальной жизни. Это типа другой контекст, да? Я чуть не прошла мимо, но потом заметила твою сумку. Анна прервалась, указав на спортивную сумку Адриен, которую и правда сложно было не заметить, не только из-за броского разноцветного принта, но и из-за логотипа, украшающего одну сторону, громко объявлявшего, что вещь стоила по меньшей мере 2000 долларов. Взгляд Анны мимолётно, но с завистью задержался на логотипе, затем вернулся к глазам собеседницы. В общем, я решила поздороваться Твои волосы выглядят отлично. Ты что-то с ними сделала? Вроде того, сказала она. Ей отчаянно хотелось закончить разговор, но Анна явно любила болтовню. Было бы опрометчиво повести себя грубо, это не в её характере. Она улыбнулась, надеясь показаться застенчивой, немного уязвимой, и подалась вперёд. Откровенно говоря, у меня уже был такой цвет. Прошлой осенью он был очень модным, но я просто не смогла с ним расстаться. Она замолчала, позволила себе хихикнуть. Это ужасно, если мне кажется, что он мне очень идёт. О, боже мой, да, конечно, сказала Анна настолько искренне, что сложно было не рассмеяться. Ты, наверное, вернёшь его в моду. Тебе надо это запостить. Ты давно ходила на занятия? «Кажется, я тебя там не видела на прошлых выходных, или...» «Погоди, у тебя же был запланирован отпуск, да?» Паника вернулась. Для человека, заявлявшего о проблемах с памятью, Анна помнила уж слишком много деталей о расписании Ричардсов. «Черт побери, Адриэн!» — подумала она. Она всегда трепалась слишком много. «Наверное, я выбилась из привычного распорядка», — сказала она. Ещё одна застенчивая улыбка, достаточно дружелюбный тон. И всё же она беспокоилась, что именно такой загадочный ответ только располит любопытство Анны. Но Анна не заинтересовалась. Она перестала слушать. Может, даже не услышала начала ответа на её вопрос, а вместо этого уставилась в свой телефон и что-то яростно печатала. Анна Ох, чёрт, сказала она. Адриан, извини меня, нужно срочно кое-что уладить, но, может, увидимся. Знаешь? Конечно, отозвалась она, и, похоже, Анна почувствовала облегчение от возможности переключить внимание на её кое-что, или, может, просто от того, что ей не нужно было прямо соглашаться пойти на занятия вместе с Адрианом, которую она едва знала и в отношении которой, вероятно, только изображала симпатию. В любом случае, на этом всё закончилось. Она послала Анне воздушный поцелуй, а та в ответ пошевелила пальцами, оживлённо помахав на прощание. И всё. Она не вызвала никаких подозрений. Следующая её остановка была в центре города, и она преодолела поездку туда в каком-то тумане, одновременно напуганная и странно возбуждённая неожиданной встречей. Она вообще не была к ней готова. все время ждала момента, когда Анна поймет, что что-то совсем-совсем не так. На полпути до пункта назначения ее охватила еще одна волна паники, и ей пришлось ехать на обочину, чтобы изучить свое отражение в зеркале заднего вида, потому что ее внезапно настигла ужасающая вероятность, что она что-то упустила, и болтала с Анной с занятий на велотренажерах с брызгами чужой крови на лице. Но, конечно, там ничего не было. И Анна ничего не заметила. Какой бы след ни оставили ужасы прошлой ночи, каким бы сильным ни было ощущение, что она проснулась утром совершенно другим человеком и что всем гневенно это поймут, теперь было ясно, что она всё ещё могла быть или по крайней мере казаться нормальной. Осознание вскружило ей голову. Я могу это провернуть. Всё, что она предпринимала с прошлой ночи, строилось на правдивости этого, но до того момента она не верила в это по-настоящему. Хоть некоторые люди поспешили бы отметить, что это не первый раз, когда Адриан Ричардс избежала наказания за убийство в самом буквальном смысле слова, но это другое. Адриан была молодой, глупой и безрассудной, а смерть мужчины была несчастным случаем. Это совсем другое дело, в общем и целом, чем представить ружьё под чьё-то подбородок и смотреть ей в глаза, спуская курок. Было так много крови. Она вздрогнула и яростно заматала головой, пытаясь уничтожить воспоминание или хотя бы отогнать его. И всё же другая мысль, которую невозможно игнорировать, всё ещё крутилась у неё в голове, и я могу это провернуть. Был только один момент, Это точно я, не мы. Теперь она увидела всё отчётливо, и это включало в себя неизбежный факт, что её муж будет проблемой. Всё случилось так быстро, не было времени обдумать очевидные недостатки выбора его в качестве подельника, и не то, чтобы у неё был выбор. Он выбрал её первым. Во всём этом бардаке виноват он, а она его расхлёбывала, не в первый раз. Хорошая жёнушка взяла всё в свои руки. Было время, когда она хотела исполнять эту роль, а потом, в конце концов, «хочу» больше никак не было с этим связано. В каждом браке есть свои потертости, и это было нашей, а это их. Так между ними всё работало. Кровавые брызги всё ещё были тёплыми и влажными на её щеках, когда она повернулась к нему и сказала, что всё будет в порядке, что она со всем разберётся. И Анна говорила серьёзно. Но это подумала она в последний долбаный раз. Женщина в лобутенах провела её по коридору и сквозь ещё одну дверь, и цоканье её каблуков внезапно притихло. Мраморный пол сменился блестящим паркетом, укрытым искусно сплетённым ковром мягких оттенков красного и охры. Маленькая золотая табличка у двери коротко гласила: Richard политана, а затем под именем частные клиенты. Они пересекли внутреннюю приёмную, пустую, если не считать ковёр и несколько других изысканных мягких предметов мебели, а затем вошли в ещё одну дверь, где её сопровождающая кашлянула и сказала: "Адриен Ричардс". Словно прислуга в романе Джейн Остин, объявляющая прибытие аристократки в гостиную. В комнате стоял гигантский стол красного дерева, за которым сидел маленький человек, вставший при звуки имени Адриен. Миссис Ричардс, сказал он, изображая такую же дежурную улыбку, как у встретившей её женщины. Он протянул руку, ровно полдюйма рукава рубашки показалась из-под его идеально сидящего пиджака. Так рад вас видеть. Прошло так много времени. Пожалуйста, зовите меня Адриан, ответила она, возвращая ему улыбку. И правда, давно не встречались. Я пыталась вспомнить, когда в последний раз была здесь. Позади неё что-то тихо щелкнуло, и она повернулась, отмечая, что тяжёлая дверь, через которую она вошла, закрылась. Женщина вышла и оставила их наедине. Она внезапно поняла назначение огромного лобби, пустой комнаты в здании, где метраж стоил серьёзных денег. Это был символ, буфер стоимостью в 100 тысяч долларов между вами, частным клиентом и обычным бизнесом, проворачивающимся в другой части фирмы. Здесь вы были особенными, здесь вы в безопасности. «Адриэн», — сказал Ричард Политано, — «и вы, конечно, зовите меня Риком. А насчет вашего прошлого визита, разве вы не были здесь вдвоем?» «Вы с Итаном?» «Только один раз, кажется. Это было довольно давно, во время того... Хм... неприятного инцидента». «Верно», — кивнула она. «Что ж, сегодня мы встретились при более благоприятных обстоятельствах. Присаживайтесь», — сказал он, обводя рукой пару кресел, уютно расположенных под углом к журнальному столику. «Могу я предложить вам кофе или бокал вина? Прошу прощения, что заставил вас ждать». Мне пришлось отодвинуть кое-какие дела, чтобы втиснуть встречу с вами, но, конечно, я всегда рад выделить время вам с Итаном. Как он поживает? Итан в порядке. Она замолчала, сжав губы её рзая на сиденье, и удовлетворённо заметила, как Рик тоже едва заметно подвинулся, жадно подаваясь навстречу чему-то явно недосказанному. Она решила, что нет нужды ходить вокруг да около. Как видите, Итана здесь нет. Это утверждение должно было вызвать ответ, и она не разочаровалась. За долю секунды, которая ушла у Рика Политана, чтобы замаскировать свою реакцию, она увидела пронёсшиеся на его лице вихри эмоций: изумление, удивление, интерес, нетерпение. "Хорошо", подумала она, а затем одарила его лёгкой лукавой улыбкой. "Рик, я буду говорить честно". Я же могу это сделать, не так ли? Вы всегда казались мне человеком, серьёзно относящимся к конфиденциальности. Конечно, сказал он, и в этот раз он не потрудился скрыть свою заинтересованность. Его тон не изменился, но улыбка трансформировалась. Верхняя губа на миллиметр поднялась, и в одно мгновение выражение лица Рика Политана сменилось с дружелюбного и деловитого на откровенно коварное. «Я спрашиваю, потому что мне нужен советчик. Кто-то, кому я могу довериться», — сказала я. «Я не уверен, что понимаю вас», — ответил Ричард, немного склонив голову на бок, отчего она предположила, что он прекрасно ее понимал. Она подалась вперед, не прерывая зрительного контакта. Я не хочу быть одной из тех женщин, чья жизнь застаёт в расплох, из тех, кто позволяет своему мужу всем управлять, предполагая, что находится в безопасности, и что они позаботятся, а потом, когда всё полетит к чертям, обнаруживает, что у неё ничего нет. Понимаю, кивнул Рик. Есть что-то, что мне нужно знать? одалживая вашу формулировку, Адриан. Всё полетело к чертям? Нет, сказала она. А затем Я не знаю, еще нет, может этого и не случится, но если что-то случится, если что-то такое возможно, я хочу подготовиться, я хочу знать, в каком я положении, и после неприятного инцидента, мне кажется, что мне не достает этой информации, Итан мало мне рассказывает, мне кажется, мне кажется, что я не владею ситуацией, и это ужасно». У Рика Политана были густые чёрные брови под прикрывающими их густыми седыми волосами, и когда она договорила, он недовольно их нахмурил. Меня это удивляет, сказал он. Мужчина, не посвящающий жену в дела, отгораживается от ценного союзника, особенно, если позволите сказать, особенно если она такая амбициозная и умная, как вы. Я всегда думал, что Итан это понимает, но что ж, Кто знает? Возможно, он не хотел вас беспокоить. Возможно, сказала она. Но вот она я, обеспокоенная. Ну, так не пойдёт, произнёс Рикс улыбкой. Позвольте вас заверить, мы обдумали каждый возможный вариант развития событий и всё просчитали. Планы исчерпывающие, но не сложные. Я с радостью всё вам расскажу. Да. сказала Анна Пожалуйста